Иван Крылов Муравей «Не правда ль, надо бы напризнаться, что в городе у вас народ без толку и без глаз? Возможно ль, что меня никто не примечает, как не тянусь я целый час? И кажется, у нас меня весь муравейник знает и со стыдом отправился домой. Так думает иной затейник, что он в подсолнечной гремит, а он дивит свой только муравейник».